Урсулу на это дело Олег все таки не послал. Предпочел копать землю сам вместе с Будутой. Ни заступов, ни лопат среди походных припасов не нашлось. Поэтому землю пришлось рыхлить мечом. Среди рыхлил, холоп выгребал ее наружу. Так в четыре руки где-то за час и вырыли яму на первой из могил. После того, как показалось Укрывающее лицо женщины ткань, вперед выдвинулся мудрый Аркаим. Простер руку и лечитайки вам напел уже знакомое ведуну заклинание. Ткань на глазах шевельнулась, эта покойница открыла глаза. "Близай, -ка мне, девочка", ласково поманил ее правитель. Та зашевелилась, избавляясь от удерживающих тело пут савана. Рывком вскинула руки, принялась выбираться наверх. Судя по относительно благополучному внешнему виду, слабо тронутому тленом, ее предали земле еще совсем недавно. Внизу осталась только черная нора, словно тайный лаз в обитель мертвых. Теперь раскапывая эту могилу, указал на соседнюю клумбочку мудрый Аркаим. Раскапывай сверху там, где голова, чтобы быстрее подружку высвободить. Олег передернул плечами, кинул вымазанный в земле меч под ноги холопа и пошел в лагерь. Ему происходящее никакой радости не доставляло. Разумом он понимал, что на земле есть очень много дел, которые не приносят удовольствия, от должности палача и вплоть до нелегкого труда золотаря. Однако, работа сию все равно необходимо выполнять. Умом понимал, но на душе все равно оставался очень нехороший осадок. Правитель трудился несколько часов, если можно так назвать процесс руководства оживающими мертвецами. Копали те, естественно, сами. Каждый, восставший из небытия, тут же принимался освобождать соседа. Затем они вдвоем освобождали двух других, потом четверых и так далее. Вскоре во месте вечного упокоения ни одной клумбы уже не осталось. Вымоззанные в земле, дурно пахнущие, темные фигуры замерли, ожидая следующей команды. Представляю изумление будущих археологов, пробормотал Олег. Когда они раскопать здешние поселения, десятки городов, сотни селений и ни одного захоронения, разве только случайно кое-где уцелеет. Ты о чем, господин? не поняла рабыня. Совесть мучает. Со стороны кладбища подошел довольный правитель, кивнул. Я подожду темноты. Ночью смертные особенно пугливые. Мыслю пары дней хватит, чтобы разбудить в горожанах совесть. Ты молодец, чужеземец, и вправду придумал, как и без воинов одолеть. Ну, слабое место есть всегда, пожал плечами Олег. Но какую вирус них истребовать, когда раскаются? Нам нужны сильные мужчины, мудрый Аркаим. Воины. Столицу так просто захватить не получится. Раджав не позволит. Он ведь тоже маг. Нужна армия, нормальная, из живых людей, из тех, кто сможет отличить воина от безоружного, мужчину от ребенка и во время штурма не станет убивать всех подряд. Чтобы захватить столицу, понадобится много людей. Все города на нашем пути должны будут вооружить и выставить отряды из мужчин в возрасте от 18 до сорока лет. Ты хочешь воевать с моим братом ополченцами? удивился правитель. — у него же сильная армия. Ты сам ее видел, и сражался с ней. Что да он просто затопчет эту толпу своей конницей. У тебя тоже было «Крепкая сотня из черных смолевников, напомнил Середин. После того как мы сразились у тебя во дворе, твоей сотни не стало, как и сотни из дворцовой стражи Раджафа. А это, я уверен, были его лучшие люди. Из них уцелело всего двадцать бойцов, из которых половина ранены и небоеспособны. Сотня на сотню. Почти размен. Я воевал с Раджафом несколько недель, разбил его мелкие отряды и разгромил в первой из битв, да и во второй потрепал немало, так что мудрый Аркаим. Его сильная армия ныне превратилась в дым. У него после моего похода осталось в лучшем случае несколько полноценных сотен. А с ними мы как-нибудь управимся, если наберем достаточно ополченцев. Он тоже может набрать ополченцев. Ну и что? усмехнулся Олег. Ведь у тебя есть кумаи и стеклянные стрелы, которые не умеют сбрасывать с огромной высоты. Какой смысл в орлах, если раджап научился бороться с ними? Ты забыл, что он сотворил с моими птичками в прошлый раз? Половина из них оказалась ранена и не исцелилась до сих пор ты просто неправильно использовал их, мудрый Аркаим!» — развел руками Олег. Твой брат сам выбрал место для битвы, приготовился к сражению, с помощью магии собрал всех пернатых, что только обитают у ваших лесах, и швырнул их против твоих орлов. Но птицы, бросающие стрелы с высоты полета, применяются не во время битвы, а до неё. Если Раджав желает использовать ополчение, для начала он должен собрать их в столицу, вызвать к себе из многих городов. Пусть твои кумаи летают над Каимом и забрасывают стеклянными стрелами любые скопления людей, особенно мужчин, а уж тем более мужчин, идущих большой колонной по дороге. Это будет происходить по всей стране, во всех местах. Лесные птицы, собранные большой стаей в одном месте, это страшная сила. А птицы, рассеяны по лесам, всего лишь птицы, которые не страшны могучим орлам. Раджав не сможет остановить атаки на колонны, идущие по разным дорогам в разных краях страны. Ты сам обмолвился, мудрый Аркаим, что ополченцы это не воины, Они не готовы умирать. Они привыкли возделывать землю и растить детей. Когда их начнут убивать сотнями еще в пути, когда они поймут, что перемещаться по дорогам опасно, что идущие к роджафу рискуют никогда не вернуться домой, да они просто разбегутся. На помощь к твоему брату не придет никто вообще. Останутся только самые преданные сотни. Выжившие после второй битвы до да горожане столицы и все. Собери хотя бы пару тысяч ополченцев, и не сомнут отряды Раджафа, просто числом, своей массой. Я поставлю их широким фронтом, двину вперед, и после начала сечи они обойдут противника, окружат его и все. На этом битва прекратится. Враг или сдатся или погибнет. надеюсь в твое отсутствие кума и смогут наполнять стрелами из свои нагрудные сумки Разумеется, — задумчиво кивнул правитель этому искусству обучены жители одного отдаленного селения, высоко в горах само существование которого я храню в тайне забрасывать врага стрелами Еще до начала битвы не дать ему дойти до места сражения. Как просто и гениально. Пожалуй, я правильно сделал, что простил тебя, чужеземец. Это хорошо, что сейчас ты со мной, а не, не с другим. Вечером был ужин запеченный в тесте ветчиной которое оставалось только подогреть над огнем, с густым сладким мёдом в восковых шариках, которые разламывались только во рту. А потому совсем не пачкали руки хмельным пивом, еще не успевшим побродить в подвалах дворца, а потому пенистым и пахнущим хлебом. Ведону выпало по жребию сторожить коней в последнюю смену на рассвете. К этому вечером он смог разбавить сласти медовые сладости невольницы, чтобы потом заснуть, раскинувшись в густом овечьем мехе и совсем забыв о грядущих холодах. Друже, вставай, вставай, друже, разбудил Олега тихий голос купца. Вокруг было темно и тихо, если не считать далекого настырного кваканья. Не заслушаешься ни лягушки. Вид на ощупь нашел саблю, подтянул ближе, подобно щупал штаны и рубаху, начал одеваться. Сейчас иду.